Сдержать, засыпать. Видовые пары образованы с помощью приставки. Спряжение глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. Глаголы первого спряжения имеют окончание ую, ешь, ешь, ед, йод, ем, ем, ете, йоте, ут, ют. Глаголы второго спряжения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 Третье лицо, окончание – «ид». Орфограмма номер 23.